Дмитрий Дрозинский. Странная судьба. Москва, 20 мая 1991 года. Литературная запись Натальи Галадшевой. Я встретился с ним в совместной работе в конце 70-х годов. Это было время, которое сейчас называется периодом застоя в нашем искусстве. То есть выходили замечательные фильмы. Они собирали прекрасную прессу, им давали премии. Э, не в конце концов оказалось не такими замечательными. Появлялись спектакли, которые имели столь же счастливую судьбу, но которые тоже потом весьма разочаровывали. Это только кажется, что артист может заниматься в лживом фильме или играть в лживом спектакле, и при этом ничего в нём самом не меняется. Меняется глаза становятся более сытые, исчезает и нерв Состояние лжи заразно. Я помню разговор двух режиссёров. Один говорил: "Ты знаешь, я сниму этот позор, зато потом мне дадут снять то, что я хочу, дадут снять правду". А второй ему замечательно отвечал: "Только и помни, когда ты будешь снимать этот позор, оттуда не возвращаются". Вот для того, чтобы уберечь актёров от всех этих радостей, нашего большого искусства, большого кинематографа, больших сцен, в театре и были созданы малые сцены. Они должны были помочь актерам вернуться из радости и большого искусства к правде. В конце 70-х годов была открыта малая сцена театра на Малой Бронной. Ее открыл Эфрос моей пьесой «Продолжение Дон Жуана». Сначала она называлась «Дон Жуан жив-здоров» и «Проживает в Москве». Но в то время все так боялись забавного, что после ряда редактур пьеса получила бессмысленное и ничего не определяющее название «Продолжение Дон Жуана». В ней-то и должен был играть Олег Даль. Немного содержания. Дон Жуан жил всегда, во все эпохи. Одно время он именовался Авиди, потом Казанова. Как и водится, Дон Жуан соблазнял массу женщин, и все они его любили. пока не появлялась она, та, в которую влюблялся он. Когда наконец наступала эта любовь, приходил командор и хватал его за горло. И вот Дон Жуан оказывается в Москве с одним желанием постигнуть, почему так происходит, почему, как только является любовь, тут же следует смерть. В Москве он встречает своего слугу Лепаралла, который никогда не умирает, потому что он никого никогда не любит. И вот Дон Жуан решает избавиться от своей трагической любви. Дон Жуан играл Олег Даль. Хорошо помню, как я его первый раз увидел в театре. Было летнее утро, оно вдруг всё потемнело. Какая-то булгаковская туча повисла над Москвой, готовилась гроза. Когда я пришёл, репетиция была в самом разгаре. Стояла Даль с ухо с лицом Терубино. в каком-то фантастическом костюме. Декорацией была арена, посыпанная песком, а вдоль арены висели платья, но вместо женских головок в них прятались черепа, напоминая о некоторой быстротечности красоты и жизни. Вышел Даль, когда он начал играть, за окном стало совсем темно и вмиг разразилась гроза. Я не помню такой грозы. Всё было чёрно. и только во вспышках молнии виднелись лица актеров. Партнером дали был Любшин. Но он не отвечал Любшину. Он мгновенно включил грозу в репетицию. Он отвечал грому. Он смеялся над громом, он боялся грома. И весь его рассказ о путешествиях во времени, о его странном путешествии сквозь звезды в дреном комзольчике, вся эта мистическая шутка вдруг стала необычайно бытовой. Это был быт, это была правда. Всё так же было темно, всё так же вспыхивали молнии, и в их свете я увидел лицо Даля и лицо Эфроса. Так и остались у меня в памяти эти два лица, освещённые жутким светом. Что он играл в пьесе? Он играл печальную историю о том, что век пластика не нуждая в исключительность и китайские вазы со существующим одном экземпляре смешна, если её можно выпустить массовым тиражом. Он играл эту трагедию исключительности, её ненужность. Он играл в время, когда подлинность уходит, когда царит всеобщая серидина. Он играл бунт против этой середины. Точнее сказать, не играл, а но репетировал, потому что он никогда не сыграл эту пьесу. Произошла поразительная история. Он репетировал в одно время продолжение Дон Жуана и другую мою пьесу. Была и ставилась в том же театре Лунин или Смерть Шака в Есу в декабрести. И ехали параллельно на обе репетиции: утром на Лунина, вечером на Дон Жуана или наоборот. Лунин история смерти, история последних 3 часов жизни человека. На сцене происходит некий ужасающий театр. Человека окружают фантомы друзей и врагов, любимых женщин. Я навсегда запомнил, как он играл. На сцене всё время отсутствовал свет, потому что осветители забывали давать его, а режиссёр забывал им кричать, чтобы они его давали. Он играл такой физический ужас, такой вещественный ужас перед смертью и играл на таком страдании, что было ясно, так невозможно сыграть всю пьесу. Это немыслимо. Позоле стояла невероятная тишина. Я долго не мог понять, что он так играет. Еся. И вот, помню, после одной репетиции мы с ним шли и разговаривали. Ну о чём мы разговаривали? Деятели искусств в те времена после репетиции рассказывали о том, как они дают, зажимают, как всё равно мы боримся, как опять не дают. Я жаловался, что вычёркиваю, и вдруг он сказал замечательную вещь. Понимаешь, Да-да, вся эта стойкость нужна, но главное сохранить любовь, потому что без этого ничего не будет. И вот он играл человека, который пытается сохранить любовь, принести её через все страдания, через все унижения, через все падения. Он несёт эту любовь, как свечу на ветру. Там была фраза из Евангелия: "Прости им и дай силы мне простить, ибо не ведают, что творят". И вот это не ведают, что творят, я слышу до сих пор. Что бы ни происходило, человек должен сохранять любовь, ибо когда её не станет, всё закончится. И тогда ничего нельзя будет сделать. А он не сыграл на премьере ни ту роль, ни эту. А накануне премьеры он, ока Гоголевский герой Женидь бебе убежал из театра. Он подал заявление об уходе. Это было совершенно не постижимо, потому что обе роли вышли. Ждал его и Эфрос, который репетировал одну пьесу, ждал его Дунай, который репетировал другую пьесу. Ждал я, ждали все, кто видел репетиции. Он подал какое-то бессмысленное заявление, где писал о невозможности. Это было очень трудно понять и легко представить, что я испытывал. Какие ждали этих премьер, пьесы не разрешались по много лет, я черкал их, их уродовали. И вот, вот, они должны выйти. А он бежит из театра. И я пришёл к нему домой. Я унижался, я его просил. Мы не были друзьями, но в момент репетиций, наверное, самые близкие люди это автор, режиссёр, актёр, который играет главную роль. Мы были тогда всё друг для друга. Он кислый изящно объяснял мне что-то. Он говорил о каких-то несогласиях с одним режиссёром, но у него было полное согласие с другим. Нет, всё было бессмысленно. Но я понял, не хотел понимать, но понял. Он был более на той из самых прекрасных и трагических болезней мании совершенства. Он знал, как это играть надо, оно нельзя было на этом безумном темпераменте На этой беспредельной боли и нервы, на этих слезах в горле провести всю роль, так и можно было только умереть. Вообще у него очень странная судьба. Когда он появился в театре на Малой Бронной, он уже был знаменит актёр, но я никак не мог припомнить какую-то большую роль, которая сделала его знаменитым. Её вроде и не было. Он был знаменит какой-то другой славой. Актёры бывают счастливые и несчастливые. Счастливый актёр тот, который отражает в время в облике его чувствуется тот социальный тип, который выражает очень важные вопросы времени. Иногда актёр появляется чуть раньше своего времени, иногда чуть позже это трагично. У Даля всё было не так. Он вошёл в искусство тогда, когда его герой был во времени, и вся литература его юности отражала его героя. это был так называемый рефлексирующий молодой человек, его называли рефлексирующим, ибо он задавал вопросы себе и другим, нервный, мучающийся, не желающий принимать на веру ничего. Это был современный молодой человек тогда и сегодня. Но вся литература об этом молодом человеке была уничтожена как котком, она вскоре перестала существовать. Артист остался без героя и играл, играл, а в основном костюмные пьесы. Этот мальчик-принц с прелестным, инфантильным лицом и удивительной речью. Это была речь тогдашнего современника, подлинная, совершенно не актерская, вместе с тем очень интеллигентная. Порой она слышится у Олега Николаевича Ефремова, но только порой. Больше я с Далем никогда не работал. А ну как ты встретил на улице, он увидел меня, как убийца убитого. А он заметался, затосковал, но деться было некуда. Мы шли навстречу друг другу. Ну разве можно проฉителей не простить актёру? Какая глупость. Актёр это существа особые, совсем особые. Я вспоминаю разговор Тарковского с одним режиссёром. Тот режиссёр ставил Мёртвые души Гоголя. Тарковский спросил его: "У вас Чичикова играет Конечно, артист Б ни в коем случае. Это ужасный человек, это очень плохой человек, Тарковский спросил. А вы всерьёз думаете, что они люди? Так кто же они? спросил тот. И Тарковский ответил: "Они всё. Они действительно всё. Они убийцы, они святые, они кто угодно. Потому что каждый день они должны выражать разное". они не подвластны простому суду смешно было обижаться на даля он был сам подневолен потому что больше всего его мучил этот самый олег даля и самое трудное для него было жить не с окружающими а с самим собой избави бог у меня не было к нему никаких счетов однажды раздался какой-то странный звонок было 6 часов утра Я почему-то проснулся, хотя сплю обычно крепко, и подошёл к телефону. Женский голос сказал: "Умер Даль" и повесили трубку. А я так и не знаю, чей это был голос. Светлана Крычкова. Лучше бы я оставалась дурой. Санкт-Петербург, 2018-2019 годы. Впервые мы встретились с Олегом Далем на съёмках фильма, не может быть, в 1974 году в Астрахани. Уже не припомню, почему так сложилось, но на съёмочной площадке Леонид и Овечка и Дай со мной практически не занимался. Может быть, просто доверял мне как актрисе. Я не очень понимала, что именно мне надо было делать, так как была расстроена из-за того, что хотела играть совсем другую роль. которая мне очень нравилась, и мне казалось, что я точно знаю, как надо ее играть. Но, к сожалению, рядом с Куравлевым я смотрелась слишком молодой, мне было всего 24 года, и меня туда не взяли, и в фильме эту роль сыграла Валя Теличкина. А я таким образом оказалась бок о бок с Олегом Далем. Конечно, я была тогда еще слишком молодая и не воспринимала его как мастера, Скажите, я просто как более опытный артист. И как ты самой с собой? Органично получилось что? Практически всё, что я делаю в этом фильме, я делала с его подачи. Я внимательно слушала все его советы и подсказки и безгранично ему верила. Как я теперь понимаю, из этих подсказанных мелочей и сложилась роль. Вы вспомните сейчас конкретно, что именно он мне подсказывал, я не могу. Я повторяю, я была молодая, и мне казалось, что так и будет вечно. Я всегда буду окружена такими талантливыми личностями, и это никуда не уйдёт. А оказывается, всё уходит, и в первую очередь уходят люди. Я помню, как Гайдай, например, обратил моё внимание на то, как Олег на ходу придумал поменять ногу в прыжке, когда во время исполнения песенки и в жару, и в любой холод ему чистит обувь. Он не просто переставил ногу, Олеско перепрыгнул с одной ноги на другую, и Гайдай подчеркнул, что в принципе из таких нюансов и делается роль. Это была наша первая встреча с Олегом, и я думала, что она будет и последней. Потому что человеческого контакта у нас тогда не было, да и быть не могло. А для него я тогда была ещё слишком легкомысленной, а он уже был думающим и глубоким. Так сложилась судьба, что в 1978 году, когда я уже жила в Ленинграде, режиссёр Виталий Вячеславович Мельников собирался снимать фильм по пьесе Александра Вампилова Утиное эхо. Фильм получил название под осенний сентябрь. Оператором этого фильма был мой муж Юрий Вексер. Олег очень хотел играть Зилова, считал, что эта роль написана именно для него. Актёры называют такие совпадения непосредственно с личностью Рули в десятку. Но Виталий Вячеславович пробовал много других артистов. Олега это очень задело. Он прислал Мельникова письмо, в котором писал, что уверен в том, что он и Езилов, что ему практически ничего играть не надо. Но самое поразительное было в другом. В конце письма он рисовал могильный холмик, на котором был поставлен крест. Это я запомнила хорошо. А на этой картине он очень подружился с моим мужем, с оператором Юрием Векслером, не со мной. Юре тогда было 38 лет. Олег всегда был центром любого коллектива, любой компании, в нём была такая колоссальная энергетика, такая яркая личностность, что все концентрировались вокруг него. Он всех стал называть по-своему. Евро он называл Юла, а меня Света Туля, Света Тусик, Тусик. Так наши стали называть. А с его лёгкой руки и Юра Богатрёв, и мои друзья, и Наталья Галаджева до сих пор меня зовёт Тусик. Как не смешно, я её тоже зову Тусик, Натасик. Были, конечно, вещи не только позитивные, но и негативные. Известно ведь, что у него была одна слабость, Съёмки проходили в Петрозаводске. Олег всё время повторял, что скоро будет 18 августа, скоро будет 18 августа. Я запомнила это на всю жизнь. Он знал, что 18 августа уже сможет выпить. Ужас заключался в другом. Он был настолько заразительным человеком, что как только он развязал, запила вся группа. Пить начали даже те, кто не пил. и никогда в жизни, то есть, что бы он ни делал негативного или позитивного, он своей энергетикой вовлекал в это тех, кто находился рядом. И ещё хочется сказать, что Олег обладал каким-то удивительным внутренним зрением. Я всегда была круглощёкая, улыбающаяся, контактная, довольно благополучная снаружи. Олег был первым человеком, который глядя на меня, А мне было 28 лет, у меня ещё не было детей, сказал, что я волка одиночка, что буду переходить из театра в театр и много работать сама по себе. Я тогда посмеялась, настолько это и не вязалось со мной тогдашний, но ведь всё произошло именно так, как он сказал. Он предсказал смерть Юры и сказал, как это случится. Откуда у него был этот дар, я не знаю, он не был на вид брутальной мужчиной. Наоборот, с его хрупкой внешностью он скорее был похож на мальчишку, и с этим не вязался тот космос, который был у него внутри. Большие мастера, такие как Иосиф Хейфиц, Григорий Михайлович Козенцев, это видели. Но очень многие воспринимали его искаженно, негативно, говорили, что он всегда говорит какие-то неприятные вещи, портит настроение. А он был просто человеком с больной совестью. Сахрев говорил, что интеллигент это человек с больной совестью. Олег и был таким человеком. Никогда не забуду, как однажды, живя в общежитии большого драматического театра, я смотрел телевизионную передачу, в которой кто-то из наших нечистоплотных деятелей искусства беззастенчиво врал напрополую и внутренне возмущалось бесстыдством героя дня. И вдруг раздался звонок. К трубке мог подойти кто угодно из наших 15 живущих в общежитии человек, но подошла я. Не спрашивай, кто это, не видя, чем я занимаюсь в данный момент, мистика. И будучи уверенным, что это я, он: "Не здравствуйте, не до свидания", не удивившись вообще, что это я. Светотуля, ты смотришь телевизор?" Я говорю: "Да". А он: "Ты слышишь, как они врут?" Он переживал всё, что происходило в стране, что происходило с людьми, всё, что творилось вокруг, то, что мы называем социумом. Он был одиночкой, который переходил из театра в театр, артист ищет адекватности. Он ищет адекватных партнёров, он ищет режиссёры, космос которого может вместиться в его ещё более объёмный Если он этого не находил, он не согласен был существовать на условиях середничка на воз. И так сойдёт. По этой причине у него больше ничего не получилось с Гайдаем. Я всегда сравниваю искусство с браком. Бывают браки удачные, а бывают и неудачные. Может быть, соединение Даля с Гайдаем было не самым удачным. Я знаю, что Гайдай приглашал Олега на роль Хлестакова, но он отказался. Например, я не представляю его в теперешней антипризе. Он не смог бы играть в плохой пьесе у плохого режиссёра ради того, чтобы заработать. Он бы никогда не стал этого делать. Я заявляю это абсолютно ответственно. Он был совершенно другой человек. Он был человек прямой, и поэтому многим мне нравился. Он был бескомпромиссный, порядочный, совестливый, интеллигентный человек. очень образованный и очень закрытый. А всё, о чём он думал, записывал наедине с собой в дневнике в наконец-то полученной квартире на Смоленке. И стихи тоже наедине с собой. О том, что он писал стихи, я узнала уже позднее, когда Олега не стало. Может быть, поэтому он решил сделать Лермонтовский спектакль? Это не случайно. Ничего случайного не бывает. И ничего абсолютного не бывает, есть твое и есть не твоё. Та самое адекватное страдание, о которое я всё время говорю. Лермонтов был чрезвычайно страдающий человек, написавший в 12 лет Маскарад. Трудно представить себе 19-летний мальчик написавший Маскарад. Значит, это было его. А мы всегда ассоциируем какого-то поэта с каким-то артистом. Для меня, например, Пушкин это Юрский, А Бродский это казаков, Лермонтов однозначно это Даль, и никто другой, ведь никто его больше не читает. А так как Даль уже не может читать, то тем более никто. Олег очень страдал, когда видел рядом посредственность, когда рядом находились партнеры, которые были не равны ему по всему, а главное по отношению к профессии. Он относился к профессии так, как нас учили, как положено относиться. Серьез, с отдачей, с открытой душой, с открытой раной он всегда играл так и только так. И другого существования в образе он не понимал и не признавал. О чем мы говорим? Допустим, он был изящен и филигранен во Флоризеле или в старой-старой сказке, а в Короле Лире он был трагичен. Я посмотрела английского Короля Лира Ни в какое сравнение. Там этот персонаж и вообще не запоминается. А что такое был Олег? Незабываемый, уникальный шут. Он был трагический актер. И в то же время он мог и то, и другое. Но внутренне, мне кажется, он с миром был и не согласен. А мне кажется, он был не очень счастливым человеком. И думаю, никто не видел его абсолютно счастливым. Какие-то мгновения в его жизни, наверное, были, когда он был глупее, значительно моложе, лет в пятнадцать, наверное. Есть такая старая притча или были о том, что есть такое кладбище, где на надгробиях написано «этот человек жил две минуты, а этот десять минут». А на самом деле надо считать не минуты прожитого, а минуты счастья. А сколько минут счастья было у него, мы никогда уже не узнаем. Я помню, как он пришел к нам в общежитие Большого драматического театра в три часа ночи. Это было время белых ночей. Принес феноменальное количество только что из европейской свежего молотого кофе и попросил заварить ему всего одну чашку. Кофе пил какое-то сумасшедшее, крепкое. Потом мы вышли во двор. Там деревья, скамейки, белые ночи, красота. Фонтанка рядом, романтическое настроение. И вот тогда я видела его счастливым. Просто так, от сопричастности к этому миру, читал какие-то стихи. Он всегда что-то читал или что-то говорил, а мы только слушали. Наверное, это и был момент его счастья. В принципе, человек одинок, он всё время это проповедовал. Он исповедовал это и говорил об этом. Он Юриме ему сказал, что сам он умрёт в одиночестве или вдали от родины. То же самое он сказал и мне, и я живу все время под этим, как под дамокловым мечом. Действительно, никто не может понять тебя по-настоящему. Ты сам себя можешь понять, да и то наедине с самим собой. Трагическое ощущение одиночества и ощущение неадекватного мира, острое восприятие подлости, несправедливости, бездарности. Он все это очень остро воспринимал. Так же, как и Высоцкий. Такие люди долго не живут. Они сгорают. Есть такие, кто умеет приспосабливаться. Как в женизбе, ну, плюнули тебе в лицо, был бы платок далеко, а то вот он рядом взял да я тёрся. Он не умел вытираться. А такие люди неудобны для этого мира. Я думаю, если бы он жил в XIX веке, он был бы дуэлянтом. У него было невероятное чувство собственного достоинства, он был человеком чести. Если бы он хорошо стрелял, то прожил бы долго, а если бы нет, то недолго. Он бы выяснял взаимоотношения на пистолетах. Интересно, чем бы он сегодня занимался? Всё-таки режиссёром, скорее всего, своими моноспектаклями. Вряд ли он нашёл бы себе в каком-нибудь коллективе. Театральный коллектив как таковой вообще перестал существовать. Каждый сам за себя, человек человеку волк. Такие у нас взаимно отношения. А вот на условиях давайте не ради денег, а ради искусства этого нет. Каждый ищет, где заработать, рыщет как волк. Что ты, он бы делал сам? Наверное, замкнулся бы в себе. Трудно представить его сегодня. Он был очень красивый и тонкий, даже аристократически изящный мужчина. Хотя мне всегда нравился другой мужской тип, который называют мачо. Но я знаю женщин, которые были от него без ума. При звуках его имени замирали, лучше его не существовало. Но мы с ним никогда не обсуждали эту тему. Что касается меня, он меня не воспринимал как женщину, как и я его, как мужчину. Он говорил мне, что ему со святотулей хорошо, а она для меня как сестра. Мы относились друг к другу как родственники. Ему было тепло и уютно у нас дома. Он приходил к нам, и мы его любили и принимали. Но, как я уже говорила, он больше общался с Юрой. Я только прислушивалась к их разговорам, присматривалась и, что называется, принюхивалась. Я знаю, у него было много поклонников, но реагировал он на это спокойно, адекватно. Это его не сводило с ума и крышу не сносило. Я думаю, он знал цену всему в этой жизни. Они говорили, что Олег человек резкий, это правда. Но я вообще никогда не видела, чтобы он пренебрежительно разговаривал с людьми. А другое дело, что он мог говорить правду, и не всем эта правда нравилась. Но мне хочется вспомнить Валентину Георгиевну Козинцеву. Она однажды сказала: "В нашем доме говорят правду, а кому это не нравится, пусть они сюда не приходят". Есть люди, которые хороши для всех. Надо сказать, что такие люди меня не очень привлекают, хотя с ними удобно. Они и вашим, и нашим, и кому угодно, а на самом деле им на вас наплевать. Олег абсолютно чётко выражал свою симпатию и антипатию, и в этом нет ничего особенного. Он был художник, он имел на это право его судить нельзя. Говорят, что Олег был болен манией совершенства. Я бы не называла это не болезнью, не манией. Я, например, считаю себя человеком серьёзным, но я всё время пытаюсь что-то причитать, узнать. В таком случае меня можно назвать душевнобольной. Я знаю, что даже когда Олег выпивал, он мне говорил: "Света Туля, когда тебе очень плохо, когда у тебя депрессия, возьми бутылку портвейна, 200 г докторской колбасы и пойди в Русский музей". Сидеть напротив любимой тобой картины и просто посидеть тихонечко, выпей, закуси, посиди, посмотри, подумай. Он искал ответы в книгах, картинах, музыке, и для меня это нормально. Я не сказала главного. Он очень любил Ленинград. Да, именно Ленинград. Для Олега он был каким-то особенным городом. Он прекрасно знал музеи, у него были свои любимые картины. свои укромные места. Однажды мы шли с ним по Невскому. Я проголодалась, а нормальная проза жизни. А он говорит: "Давай я тебя сейчас накормлю. Тут есть одна столовая, а в ней работает тётя Рая. По-моему, её так звали. У них тут вкусная солянка". Она, как увидела Олега, сразу вся засветилась: "Ой, Олег Иванович, здравствуйте!" Он относился к этому городу как к родному. И его тут все узнавали и очень любили. У него здесь и настрой был другой. И свои самые лучшие киноработы он сделал именно на ленфильме. Этот город занимал в его жизни очень значительное место. Когда я его мало знала, он мне представлялся таким самовлюблённым, самоуверенным, меня это немного раздражало. Но всё оказалось совсем не так. Там было в самом себе столько сомнений, Столько внутренней неуверенности, что внешне он прикрывал это позой, ходил э таким гоголем. Как всякому художнику ему не хватало веры в себя, в какие-то моменты, и, наверное, ему нужен был человек или люди, которые бы сказали: "Олег, у тебя получится, всё будет замечательно", которые бы его элементарно поддержали. Единомышленники, они были нужны ему, как каждому из нас. И судя по тому, что он переходил из театра в театр, он их не нашёл. А мы же ищем идеальный театр. Идеальный театр это, наверное, начало современника, начало Мхата, начало театра Вахтангева. А где они теперь? Сегодня театры это просто много случайно соседствующих людей. Он это переносил очень тяжело. А каждому из нас нужна вера рядом стоящего в то Что всё получится, обязательно получится. И думаю, момент неверия в себя у него был, как у каждого из нас. Бывает так, когда ты сам себе не нравишься, не можешь смотреть на себя на экране и вообще кажешься себе бездарным. Это нормально, это рабочий процесс. И всё дело в том, кто с тобой рядом. Это нормальные человеческие проявления. Олег был настоящий человек. Он не был железным, он был страстным, при всём своём кажущемся бесстрастии. Он был очень многогранный, я бы сказала, переливчатый. Кстати, у него была одна замечательная привычка. У него всегда были идеально чистые ботинки. Они были вычищены до блеска. В каком бы состоянии он ни был, с какого бы гуляния ни пришёл, он садился и чистил их. Он был очень аккуратный и в одежде франт. У нас до сих пор хранится его рубашка с ладошками, которые скачут по белому фону. Сначала ее носил мой старший сын, потом младший. Они знают, что эту рубашку Олега дали. Она всегда будет модной, и да, он придавал этому значение. Все помнят движения его рук, тела, его пластику, а для него это было важно. Он был удивительно добрый человек, он любил детей. Любой дом, где находился ребенок, если он туда приезжал, Он привозил с собой какие-то сумасшедшие подарки. Подарок мог быть, например, такой лошадка, на которой ребёнок мог кататься. Тогда, по советским временам, это достать было невозможно. Он всегда тащил ворох в тот дом, где был ребёнок. Я была беременна и лежала на сохранении. В это самое время мне кто-то позвонил в больницу и сказал: "Светотуля, умер Олег". Я была в ужасном состоянии. потому что разрывалась между тем, что мне нельзя нервничать, иначе я останусь без ребёнка, и теми эмоциями, которые меня душили и требовали выплеска. Ужасный был момент. Я всех просила ни в коем случае не говорить Юре. Он лежал с тяжелейшим инфарктом. Только позднее ему сообщили, и он воспринял это известие очень тяжело. Они понимали друг друга, они были близки по уровню и схожи они были на равных, поэтому потеря для Юры была страшная. Человека воспитывает среда. Олег и Юра научили меня видеть некоторые явления, анализировать их, лучше понимать людей. Они поменяли ракурс моего взгляда на жизнь. Я повзрослела благодаря им. А может быть, а лучше было, если бы я оставалась дурой? Была Маневич. «Воспоминания на вы. Ленинград. 7 июля 1984 года. Литературная запись Натальи Галатшевой. Театр-современник. В спектакле на дне в роли Васьки Пепла Олег Даль. Следишь за каждым жестом и словом с болью за эту несправедливую жизнь, уже хлебнувшего дна, в сущности еще подростка, остриженный, как после отсидки. С первого своего появления он был предельно узнаваем: мягкий шаг, не полета ему удрённый взгляд, оценка всего и всех. Работая над утиной охотой, ближе познакомившись с ним, я поняла, как глубоко, иногда очень жестокий и слодютон характер, какую боль испытывает сам докапываясь до причин. И в повседневном существовании актёра всё было непросто. глубоко были спрятаны его низнейшие привязанности, любовь и абсолютный вкус к поэзии, лишь изредка и то в последние годы находивший выход. Он не терпел фамильярности, хотя вокруг него всегда велись так называемые приятели. Бывало бы шабаш навеселно, при этом глаза всегда оставались грустными, хотя мог и смеяться до слёз, морщился от стыда за плохую игру коллег. Придерживал Лев Каеч ият искусства. Очень дорожил честью. При всей его популярности был необычайно скромен. В Петрозаводске, где снималась Утиная охота, несколько раз в день уходили экскурсионные пароходики на Ойже. Надо ль очень хотел поехать, но билеты продавали заранее. Занятый на съёмках Олег Иванович не мог купить билет. А на мой вопрос, почему он не подойдёт к кому-нибудь из экскурсоводов, Его ведь знают, и всегда возьмут, она ответила. Я не могу и не пойду, ругаю себя, что не сделала это за него. Так и не увидела Олег Иванович Кижи. Я пишу Олег Иванович, потому что всегда к нему обращалась на вы, хотя была намного старше и давно знакома. Подобным образом всегда обращаешься к мастеру и поэту, а он был поэт. Никто не мог так читать стихи. Он их не играл, как многие актёры, и не пел, как иногда поэты, он читал их как свои, только что созданные, донося смысл, но нигде не педалируя форму. Олег Иванович глубоко знал литературу, разговаривать с ним было интересно и полезно. Образность его восприятия была удивительной, характеристики, которые он давал людям, снайперские и объективные, как подлинно художественной натуры, он интуитивно угадывал то, что подчас в человеке скрыто. Комплекс справедливости в нем был разве чрезвычайно, даже гиперболично. Он был демократичен, как истинно русский интеллигент, ненавидел начальственный тон и вид, мог резко ответить директору или режиссеру, но никогда по мрежу или рабочему. Не терпел и никакого халуйства. У него была Лермонтовски обострённая иронимость, нежность, спрятанная глубоко внутри его существа. Постоянно присутствовала горечь от того, что что-то другое его сердце уходило, что люди, от которых зависело его актёрское существование, предавали. Говоря о заболевшем никогда не жаловался, наоборот, находил во всём смешное, нелепое. Очень любил Булгакова ещё до того, как все стали любить. Чёрный кот, проживавший в доме творчества Репина, был бегемотом. И Олег Иванович утверждал это совершенно серьёзно. Я никогда не видела вместе Даля и Шкловского. Это была необычная дружба. Восьмидесятилетний старец и тридцатилетний молодой человек. Но в рассказах самого Олега Ивановича проглядывала такая нежность и трепетность, то казалось, он чувствует себя стариком. А вдвоём с Лизой они были очень красивы, два красивых человека. В их квартире на полны книги, почти нет фотографий из фильмов, плакатов, всего того, что почти всегда украшает стены актёрских квартир. Тени многие повешены самим Олегом Ивановичем в его кабинете. О них он говорил: "Моё лицо моя работа. Я должен видеть его перед собой". Поэтому его кабинет напоминает скорее лабораторию учёного. Это кабинет квартиры русского интеллигентного человека. Владимир Трофимов. Встреча с Пушкиным. Москва, март 1986 года. По этих записок скромная задача рассказать о встрече Олега Даля с поэзией Пушкина. Эбодно месяца работы и общения с ним в Пушкинских горах редком подарке судьбы. Познакомились мы в 1973 году на пробах к телефильму варианта Мега, который я снимал как оператор. В группу пришёл не улыбчивый, немного отстранённый и внутренне напряжённый человек, пришёл с претензиями к прочитанному сценарию и даже ультимативными требованиями по перестройке материала. казалось, всё должно было разладиться с самого начала, тем более что доброжелатели со всех сторон предупреждали режиссёра об импульсивности и неуравновешенности дали. Рассказывали о срывах в различных съёмочных группах, и многие было против него. А за яркая личность и большой актёрский талант и режиссёр Аву Язус к счастью рискнул. Сроки были подставлены, В течение года по Веня Дали не было ни одного срыва. Его готовность работать в любое время дня и ночи, непримиримость к расхлябанности быстро подтянули группу, создали истинно творческую атмосферу уважения к труду друг друга. Когда репетировал Олег Даль на площадке, стояла необычная тишина, и десятки заинтересованных глаз помогали ему. Я работал со многими известными и менее известными актёрами нашей страны. и положая руку на сердце, скажу, что Доля остался в памяти эталоном самоотверженного трудолюбия. Прошло несколько лет, мы часто встречались на студиях или в доме кино, раскланялись, говорили о случайных вещах, расходились. Неожиданно в конце 1978 года мне предложили срочно сделать фильм-концерт, в котором бы прозвучали романсы на стихи Пушкина. А религия романса была заказом музыкальной студии объединения Экран, а вот связки между ними и прочее отдавались на откуп режиссёру. В работе над режиссёрским сценарием возникла мысль о актёре, который, не играя в прямую Пушкина, пронёс бы через фильм состояние поэта в один из тяжелейших периодов его жизни, ссылкова Михайловском. Их сразу же мысли отдали только он. Звеню, что Пушкин Приезжай, расскажи. И вот уже по ЗД подготовительный период и ночной поезд подвозит нас к Пскову. 4 часа утра. Тя вялый разговор ни о чём, чувствую, как нарастает напряжённость дали. Прижавшись лбом к стеклу, Олег начинает вполголоса напевать записанный нами перед отъездом романс Зимний вечер. Наша ветхая лачужка и печальная тьма. Мыслями он уже весь там, в Михайловском. В молчании проходит и переезд на автобусе в Пушкинские горы. Глухую ночь вытесняет серый рассвет. С детства знакомые названия обретают формы, пусть не поэтические, но все же родные. У моста через реку великая, длинная аллея скрюченных древних ив и восходящая на горизонте большое красное солнце. Оно заняло все лобовое стекло, и от ломящего глаза света спасает темный село Эдаля. Он не отрывает глаз от пушкинского солнца. Этот апрель 1979 года, проведенный нами в Пушкинских горах, когда музей закрыт для посетителей, и по аллеям не идут нескончаемые полчища экскурсантов, был, как я понимаю теперь, подарком судьбы и для Олега Даля. Семён Степанович Ейченко встретил нас доброжелательно, и мы быстро подружились с хранителями и работниками музея, и началась работа. Ещё в поезде дали упрасило меня не снимать его первую неделю дать надышаться. И пока мы отбирали натуру, он часами бродил по окрестностям, то декламируя, то напевая Пушкинского домового. Иногда мы слышали разносящийся по парку голос: "Ребята, сюда, я точку нашёл". Ему доставляло большое удовольствие, когда оператор Костя Хлопунов зажигал все его идеи и спешил за камерой. Кто может сказать, что творилось в душе этого человека, когда он расхаживал среди мощных липолей Керн, трогал ладонью их позеленевшую кору, подолгу замирал у расщепленного двухвекового дерева? Чьи стихи звучали в его душе? Пушкина или свои? На до сих пор перед глазами Олег Даля, ловящий последний солнечный луч у креста на Савкиной горе. Пушкинское солнце расстелило лётке лучи, и особенности Даля осветило его лицо улыбкой. Улыбка Даля. Она была всегда так неожиданной, несла в себе столько обаяния, доброты и застенчивости и тайны. Прошла неделя перед камерой, и появился удивительно собранный, внутренне светящийся человек XIX века в современном костюме. И уже из-за этого состояния его не могли вывести ни сюрпризы апрельской погоды, ни паузы между кадрами. Горе было тому, кто попытался бы во время ожидания солнца развлечь актёра последним анекдотиком. Раздавалось угрожающе: отойди. И любители юмора ещё неделю боялся посмотреть в глаза Дали. Важным элементом при создании образа была внутренняя деликатность Дали. Он так двигался по комнатам Тригорского и Михайловского, так прикасался к вещам Александра Сергеевича, что ни у одного самого придирчивого зрителя не могло возникнуть ощущения пренебрежства с великим поэтом. Это безошибочное чувство меры, чувство дистанции Была одной из замечательных черт таланта Олега Даля. На репетициях и на съёмках Олег засыпал меня вариантами прочтения стихов, за которыми чувствовалась напряжённая многодневная работа по осмыслению каждого слова. Как органист, виртуозно владеющий своим инструментом, он переворачивал интонации, растягивал и сжимал паузы, и гремевшая со школьной скамьи барикадным лозунгом строка Да, здравствует музы, да здравствует разум, вдруг, произносили шёпотом и соглядкой, открывая в стихе новый, затаённый смысл. Как-то мне пришла в голову мысль сочинять не запланированный сценарий к стихотворению. Олегу идея понравилась, но он попросил отложить съёмку на неделю, чтобы вжиться и осмыслить эти четыре строфы. Работа, работа. До д часу до двух ночи в номере надо мной слышались его размеренные шаги, отбивающие ритм стиха. В маленьком районном городке Пушкинские горы вечерами нередко отключали свет, и тогда Олег спускался ко мне на свечку. Это были чудные вечера с неторопливыми разговорами о XIX веке. Помнится, я однажды рассказала ему о прочитанном в письме Александра Бестужева марлинского эпизоде. Услышав о смерти Пушкина, Бестужев пришел в собор святого Давида, где похоронен Грибоедов, и заказал литургию по двум убиянным Александрам. Со слезами на глазах слушал он службу, и вдруг показалось ему, что поминают трех убиянных Александров, и всем своим нутром ощутил он холод небытия. Написано это было незадолго до гибели Бестужева. И дали откликнулся сходным рассказом, и мы потом долго обсуждали тему предчувствий и пророчеств. Теперь, когда Олега не стало, я часто вспоминаю эти разговоры, и мне начинает казаться, что уже тогда, почти за два года до смерти, в душе дали жили неосознанные предчувствия близкого конца. В наших вечерних посиделках Олег неоднократно возвращался к судьбам поэтов, так рано сгоревших В напряжении мыслей и совести понимания и боль стояли за каждым словом Олега, когда он перебирал этот длинный список и как гневный, яростный казнил он так называемых деятелей искусства, использующих своё ремесло как способ безстеничевого карьеризма. Особенно запомнились мне его высказывания о некоторых левых, которые помимо ремесла спекулировали и на болевшем в людях Для этих целей он выбирал самые уничижительные слова. Нужно много мужества, чтобы говорить просто и честно. Вот и появляются усложненные формы для наших и ваших. Они страшнее и нетерпимее самых правых. Предательством, дорвавшись до власти, они насаждают везде свою изощренную ложь. А днем перед камерой вновь стоял человек с девятнадцатого века. Глаза невольно искали цилиндры и перчатки. Репетиция. Алина жальтесь надо мною. И лукавая улыбка заряет комнату. Шекспир-портрет у ничей на задевается, скмеечка прикидывается. Резкий поворот, рыванувшийся вперёд хранительницы, выпетно колено, протянутые руки. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою. Первый не выдерживает и смеётся, поразовевшая хранительница. Мир восстановлен. Работа продолжается. Олег бывал разным. На прошлой картине мне случалось видеть его и резким, вспыльчивым, раздражённым. В общении с некоторыми людьми у него часто прорывались иронические, а то и небрежные интонации. Но ведь каждый по-своему защищается от вмешательства в свою душевную жизнь. А з исчезца Олегу Далиу приходилось часто. С горечью вспоминается наша последняя встреча весной 1980 года. Я приехал к нему со сценарием об Александре Блоке. Дверь открыла измученный и запавшими глазами человек, в котором было трудно узнать лучистого, всегда элегантно подтянутого Даля. Разговор был тяжёлый. Я очень хочу, но, наверное, не смогу взяться за эту работу. Я не могу пока ничем заниматься. Они добили меня. Слово за словом выдвил я из него всю самую тягоучительную историю травли актёрским отделом ос фильма. Как был раним этот гордый человек. На диванчике в кабинете Пушкина лежит ящик с дуэльными пистолетами. Олегу было позволено подержать их, обрадовался по-детски. В дуэльной стойке он то прикрывал пистолетом грудь, готовись принять удар то прищурив глаз медленно поднимал пистолет на вытянутой руке хорошо было выяснять отношения в те времена да задумчиво отвечает он все времена я бы и до двадцати не дотянул думаешь тогда было мало подонков пришлось бы через день драться в феврале 1980 года об водной канал в ленинграде оккупировали сразу две сыёмочные группы На одной стороне по сугробам ползает Олег Даль, на другой объясняются влюбленные школьники. Встречаемся в перерывах на мосту. Лицо Олега плотно закутано в шапку-ушанку с завязанными под подбородком ушами. Потухшие усталые глаза. Настроение не из веселых, но полон планов. Пора кончать все эти художества. Шкловский задумал серию картин про Достоевского. Надо делать Лермонтова, я уже знаю как. Корни его гражданского и творческого мужества глубоко в истории и культуре нашей страны. XIX век, золотой век личности с её ответственностью за собственное "я", за происходящее вокруг и за будущее неизменно волновали Олега Даля и давали ему силу. Его кодекс чести включал и отвагу мысли, и поэтичность надежды, и готовность расплаты за право не только мыслить, но и поступать. по велению своей собственной совести. На одном из пределов собора Святогорского монастыря на стене висит портрет писателя и врача Владимира Ивановича Даля. Олег задерживается, отходит, подходит снова, не выдерживая, цепляю тебе бы такую кепочку и вылитый Даль, особенно в профиль. Похож, скромно соглашается он и помолчав добавляет: Это же не человек, была целая академия. Какие люди. Но в Михайловском мы снимали фильм, а вроде о прошлом минули годы, и для меня в проекции судьбы Олег Гадаля этот фильм терснно переплёлся с настоящим. И когда в кабинете Пушкина Олег произносит: "Но не хочу о други умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать". Я слышу не только Пушкинские стихи, но и горьеющую мольбу моего талантливого современника.